Маковский Владимир Егорович Маковских было три брата — Николай, Константин и Владимир. Николай рано умер, оставив очень мало работ. Константин, один из учредителей товарищества передвижников, вскоре вышел из товарищества и выставлял свои картины сперва отдельно, а в конце своей деятельности в обществе петербургских художников. В истории передвижников Константин не играл почти никакой роли. Владимир же был ярким представителем передвижничества, одним из столпов его. Он оставался в товариществе до самой своей смерти, совпавшей с концом передвижничества. С ним у меня были частые встречи, и первые впечатления от него остались для меня верными на всю жизнь. В дни моей юности, при страшном желании учиться живописи, мне долго не удавалось поступить в Московское училище живописи. Посоветовали обратиться к Владимиру Маковскому, бывшему тогда старшим преподавателем в училище, и показать свои работы. Говорили, что если он одобрит их, то меня могут принять и без экзамена. В указанные мне часы я поджидал Маковского на лестнице, ведущей в его мастерскую. Очень волновался. Вижу, и идет он сам с ящиком красок. Поздоровавшись, я робко изложил свою просьбу и просил посмотреть мои работы. Маковский взглянул мне в лицо. Мне запечатлелся навсегда быстрый пронизывающий блеск глаз, и притом какой-то холодный, стеклянный. Он отвечал любезно, но и в любезных словах был холод. Были одни общие слова. «Не приняли вас». «Ничего, батенька, вы еще молоды и еще поработаете и примут. Рисунков не показывайте. Раз художники одобряли, значит, хорошо. Я верю. Вы, очевидно, талантливый человек, и не беспокойтесь. В следующий раз, вероятно, примем и вас. До свидания, молодой человек. Желаю вам успеха. Всего доброго». «Ну что?» — спрашивали знакомые ученики. а мне нечего было отвечать. От разговора с Маковским я почувствовал один лишь холод. Следующая встреча была по окончании мною училища, когда я был уже уполномоченным товарищества и заведующим передвижной выставкой. В это время Владимир Егорч состоял профессором Академии художеств и жил в Петербурге. И тогда я встретил тот же сверлящий холодный блеск глаз и ту же ни к чему не обязывающую любезность. Так вы, значит, наш уполномоченный? Прекрасно, очень рад. Что же, вы, как гувернантка наших деток картин, будете о них заботиться, покажете людям, и мы будем вам благодарны. Так, батенька мой, прекрасно, прекрасно, очень рад. Пригласил в столовую. Солидная сервировка, хороший завтрак, кругом картины в золоченых рамах. Он тогда был вдовцом, жил с сестрой-старушкой. — Вы, говорят, и музыкант, — продолжал Маковский. — Учитесь? Это еще лучше. Я вот, батенька мой, тоже маленький музыкант. По-стариковски, знаете ли, понемногу поигрываю. Хотите посмотреть мой инструмент?» И повел меня в гостиную, где стоял рояль и лежала скрипка. «Я прекрасно понял, что засиживаться здесь нельзя, что у художника все минуты сочтены. В гостиной золоченые кресла и диваны людовиковские, обитые малиновой материей точно из дворца». Из широкой золотой рамы смотрел портрет отца Владимира Егорча, человека сановного вида. Обстановка была барского чиновного тона. Показал скрипку, хвалил. Она, знаете ли, хотя не итальянская, французская, но большого мастера, жаль, не видно подписи внутри. Но инструмент, батенька мой, очень хороший, не уступит гварнерри.